Глава четвертая В следующей неделе тетушка пыталась заглазить свою вину перед Беном. По субботам, когда они отправлялись за покупками, она показывала ему самые старые части Норриджа с мощенными булыжником улочками, где стоявшие в полном беспорядке дома казалось вот-вот скатятся с холма. В воскресенье после церкви она часто возила его на побережье, где на каменистых пляжах пыталась играть с ним в футбол или гуляла вместе с ним вдоль утесов, чьи обращенные к морю бока осыпались под ветром мелким песком. Как-то она отправилась с ним к самой высокой точке побережья, на заметно выдающийся холм в Шерингеме, возносившийся на несколько сотен футов над морем. Бен созерцал травянистую равнину, почти такую же ровную, как море, и мечтал, чтобы завтра уже наступило, потому что он придумал, как ему достать копию книги. Отец одного из его одноклассников держал книжный магазин. Мальчика звали Домиником, а больше Бен не знал о нем почти ничего. Кажется, у того не было близких друзей. Во всяком случае, в их число точно не входили ни Питер, ни Фрэнсис, ни Кристофер, позволившие Бену играть вместе с ними в их игры и с Фрэнсисом колотили друг друга по несколько раз на дню и корчили друг другу рожи на уроках, пытаясь рассмешить одноклассников и навлечь на тех наказание. Отчего Кристофер спас Бена в первый день в школе, когда замаскировал приступом фальшивого кашля его смех, а Фрэнсис на следующий день раскусил шоколадный батончик на две части и предложил Бену кусочек поменьше, блестящий от слюны. Бен проглотил подношение вместе с чувством брезгливости, и с этого момента считалось, что они вчетвером друзья. Но Бен не позволит этому обстоятельству помешать знакомству с Домиником. В понедельник тетушка, как обычно, отвела его в школу, хотя в Старгрэве он благополучно добирался до школы сам. Она сказала «Старайся», и когда он попытался ускользнуть от нее в ворота, шлепнула его по позаду. Ей казалось, что подобный жест смутит его меньше, чем поцелуй на глазах у одноклассников. Июльское солнце нагревало макушку и отражалось от приоткрытых окон школы. Пока он махал тётушке вслед, а когда она скрылась из виду, Бен прошел через вымощенный булыжником двор запруженный учениками. Доминик стоял перед входом для мальчиков и мурлыкал что-то себе под нос, сунув руки в карманы мешковатых шортов и уставившись на свои ботинки, которые выстукивали ритм его мелодии какого-то приджазованного церковного гимна, от которого у него даже сползли носки. Лицо у него было, как будто только что растерто махровым полотенцем, короткий широкий нос и крупный рот терялись на фоне высокого лба, над которым стояли торчком медно-рыжие волосы, напомнившие Бену зачищенный провод. До Бену вдруг дошло, что Питер, Фрэнсис и Кристофер наблюдают за ним, и он выпалил единственный пришедший на ум вопрос. — Тебя Доминик зовут? — Доминик глядел на свои ноги, переставшие отбивать ритм. — Хочешь поиздеваться? — Нет, а с чего бы? — Просто подумал, что ты мог бы. Доминик наклонился, чтобы подтянуть носки. — Ты мог бы сказать «Никидом» или «Надиким», хотя мое любимое — «Моденик», похоже на название какого-то лекарства. Он распрямился и поглядел куда-то мимо Бена, словно ему не нравилось то, что он видит перед собой. — В таком случае, чего ты хочешь? «Твой отец продает книги, верно? А твой кормят червей». Бен разинул рот и не зная, что на это ответить. «Когда мы в классе рассказывали, чем занимаются наши родители, мистер Болгер освободил тебя от задания», — продолжал Доминик. «Но мне интересно, что бы ты ответил?» Бен закусил губу и понял, что хоть он и пытается сдержать свои чувства, это вовсе не горе. И вдруг эти чувства выплеснулись из него так бурно, что ему пришлось утереть рот. «Наверное, я бы сказал, что он лежит в могиле». На лице Доминика отразилось такое потрясение, что Бен зашелся от смеха. На этот раз было почти не больно, почти отпустило. «И что бы сказал на это мистер Болгер?» — в радостном предвкушении продолжил Доминик. «Он бы сказал...» — тут Бен заговорил, понизив голос. — Да как ты смеешь осквернять мою классную комнату подобными выражениями, мальчик? Доминик засмеялся, по крайней мере, закивал головой, растянув губы, что означало веселость. — Так что ты там говорил насчет книги? Ни разу не видел никого из вашей шайки в нашем магазине. — Я не в шайке, — возразил Бен и обернулся, чтобы проследить за взглядом Доминика. Питер и остальные стояли у него за спиной. Физиономии надутые, глядят угрожающе на нами ржете?» — спросил Питер у Доминика. «Только над учителем», — ответил Бен. «Мы разговариваем. Это личное». «Тогда, может, пойдете в девчачий туалет?» — предложил Фрэнсис, всплеснув руками. «Да о чем тебе с ним говорить?» — угрюмо поинтересовался у Бена Кристофер. «Он считает себя лучше всех только потому, что его отец — тупой лавочник». «Он не тупой, он книгами торгует. Это ты тупой, если так думаешь. Мой прадед когда-то писал книги». — Ах, простите, ваша светлость! — хмыкнул Питер, низко кланяясь. — Ваши светлости! — подходил Фрэнсис и повторил погромче, словно призывая всех оценить его остроумие. Кристофер нагнул голову, как будто собирался боднуть Бена. — Смотри, кого ты тупым называешь! — А я смотрю! Кристофер толкнул Бена, прижав к стене, а потом, когда в двери появилась учительница, с важным видом удалился в сопровождении своих прихвостней. — И что же писал твой прадед? — спросил Доминик. — Собирал старинные легенды и все, что не было записано раньше. Я хотел, чтобы ты спросил у своего отца, издают ли еще одну из таких книг, Эдвард Стерлинг, о полуночном солнце. — Что, моему отцу отложить ее для тебя, если у него есть? — Лучше сначала скажи мне, сколько она будет стоить, — ответил Бен. Но тут учительница дунула в свисток, требуя, чтобы все построились, и он закрыл рот, чтобы она не услышала, как он болтает после свистка и я отправила его к директору, мистеру Отулу. Когда его глаз зашел в здание, ботинки Бена, купленные ему теткой к новому учебному году, по мышиному запищали по линолеуму, и он увидел, как стоявший в коридоре директор наклонил голову. Этим жестом он все время напоминал Бену оскалившуюся лошадь. Пока класс маршировал к месту назначения, Бену казалось, что жара, запах вымытого пола и тошнотворно-зеленая краска со стен сплетаются внутри него в единое целое. В голове так сильно пульсировало, что он с трудом расслышал, что говорит ему мистер Отул. — Я бы смазал их на твоем месте, тогда они бы так не скрипели. — Да, сэр, — запинкой промямлил Бен, ощущая себя отрезанным от всех остальных, уязвимым и сгорающим от стыда. Они только что прошли мимо директора, и Бен чуть и не споткнулся, когда Доминик у него за спиной пробормотал. «Прикол! Прикол!» Бен едва не задохнулся от смеха и ужаснулся сам себе. Он не посмел обернуться, но улыбнулся Доминику, когда они проходили мимо рядов складных сидений в актовом зале. Пока мистер Отул громогласно читал молитвы перед залом, полным детей, а учителя с мольбой поглядывали на них, Бен больше не чувствовал себя одиноким. В классе он даже поднял руку, когда мистер Болгер задал вопрос и отметил, что ладони у него больше не потеют. Он был рад, что тетушка не спросила, с чего это он так доволен собой. Похоже, и было достаточно самого факта. Ночью он никак не мог заснуть от предвкушения, словно был канун Рождества. Возможно, скоро он узнает, кого повстречал Эдвард Стерлинг за время своего последнего исследования и что они ему поведали. Но когда Бен торопливо вошел в школьный двор, даже не дожидаясь, пока тетушка скроется из виду, Доминик развел пустыми руками. Мой отец рассмеялся. «В смысле?» — он велел передать. «Жаль, что у тебя нет этой книги. Он дал бы тебе за нее годовой запас карманных денег». Он позвонил своему другу, который торгует антикварными книгами, и тот сказал, что за всю жизнь не встречал ни единого экземпляра. «С тем же успехом можно искать прошлогодний снег». Так сказал мой отец.